Глава 9. Во время миссии у Христа появилось много врагов. Они боялись его и не хотели, чтобы он помогал людям. Но он, несмотря ни на что, продолжал помогать тем, кто его любил. Кеннел рассказывает малышам о Христе с таким благоговением, что те не замечают меня. Все повернуты ко входу макушками, внимают. Усаживаюсь в дальнем ряду. Про Христа стали распускать слухи, очень дурные слухи. Говорили, что Он преступник, и народ поверил. Люди прекратили любить Иисуса, но Он прощал их и ни в чем не винил. Он делал то, что делал всегда. Помогал. Но врагам Христа этого было мало. Они лгали о Нем, и в итоге, Он драматично замолкает. Дети перестают дышать. Ложь о нем достигла главного судьи. Его звали Понтий Пилат. Он знал, что Иисус невиновен, но был вынужден приказать распять Христа. Светловолосый мальчик поднимает руку, но Кеннел отвечает на вопрос, даже не выслушав его. «Распятие — это жестокое наказание» которому подвергались только самые опасные преступники. Ноги и руки Христа были приколочены к деревянному кресту гвоздями. Его принесли на гору Голгофу и оставили там. Он страдал и мучился в агонии, но не просил помощи, не кричал, не плакал. Он не злился и не проклинал врагов. Он был лучше, чем они. После смерти Иисуса Понтий Пилат приказал похоронить его в гробнице, проявив великодушие и сострадание. Девочка в первом ряду начинает хныкать. Кенел обращает взгляд на нее и на мальчишку, что сидит за ней. «Илай!» В голосе преподобного слышится суровая, но невраждебная строгость. Плечи Илая опускаются. Я не вижу его лица, но уверена». Он трепещет под этими холодными глазами. Даже меня они заставляют трепетать. «Отец Кеннелл, я...» «Говори правду, либо ничего». «Да, отец Кеннелл». «Ты понимаешь, в чем твоя вина?» «Да, я ущипнул Рут. «Это причинило ей боль. Ты понимаешь это?» «Да». «Ты бы хотел, чтобы она сделала так же?» «Нет». «Что нужно сделать?» «Извиниться». Кеннел прячет руки за спину в ожидании. Девочка поворачивается, ее щечки горят румянцем. «Извини меня, Рут». Она поджимает губы. Он причинил ей боль, но она кивает, принимая его извинения. Больше этого не повторится. Ни в стенах церкви, ни за ее пределами. Да, отец Кеннелл. Что ж, теперь я могу вернуться к рассказу? Кеннелл растягивает рот в улыбке, и дети расслабляются. Прежде чем продолжить, Кеннелл выдерживает долгую тишину, чтобы дети снова сосредоточились на истории. На следующее утро... Мария Магдалина пришла к пещере. Она увидела, что кто-то отодвинул камень, проход туда был открыт. Она вошла внутрь, но Христа там не было. Куда же пропал Иисус? «Воскрес!» — говорит кто-то в первом ряду. «Воскрес!» — кивает Кеннел. Он явился к Марии, но не был похож на того измученного человека, который висел на кресте. Это был здоровый и сильный мужчина. Он вернулся к жизни и сказал, чтобы Мария объявила об этом остальным. Когда урок заканчивается, каждый ребенок прощается с преподобным своим способом. Кто-то пожимает ему руку, кто-то кивает. Некоторым нравится, когда рука священника опускается на макушку, как бы благословляя. Покидая церковь, Дети перешептываются, обсуждая услышанное. В Доме Божьем они тише воды и ниже травы, но на улице позволяют себе побегать и покричать. Кенел проходит по главному ряду и останавливается рядом со мной, глядя им вслед. «Ты плохо выглядишь», — замечает он уже обычным тоном и оглядывает так, словно видит каждую пору, морщинку и веснушку на моем лице. Изучает этим пристальным, пытливым, томным взглядом, каким умеет только он. «Не смотри так!» Огрызаюсь я и вскакиваю на ноги. Ошибка. Теперь он еще ближе и все равно возвышается надо мной. Он склоняет голову набок и едва уловимо улыбается уголком губ. «Как?» Сглатываю и пробегаю глазами по скамьям, стенам, витражам, Провалиться бы сквозь землю. В отличие от меня, он само совершенство. Его ничто не сломит. Черт возьми, я не сомкнула глаз этой ночью. Ты вообще спишь? А ты веришь в него? Приходится посмотреть на него. Полагаю, Евангелие тебя не убедит. Если не вдаваться в подробности... Наука придерживается мнения, что библейский Иисус собирательный образ или очень урезанное жизнеописание одного человека в мифологическом ключе Я не об Иисусе, о докторе, пытаюсь унять сердцебиение тщетно. Он знает, что случилось. Все знает. Знает, что доктор сделал со мной. «Сколько раз я должен сказать, Несуй пальцы в розетку, прежде чем ты поймешь, что это относится к тебе?» «А что прикажешь делать? Сидеть на месте?» «Я теряю остатки бравады. Я думала, ты преувеличиваешь.» «Я никогда не преувеличиваю. Тебе стоит усвоить это как можно раньше, если хочешь выжить. Я не боюсь». Это не значит, что ты в безопасности. Это не имеет значения. Для меня имеет. Почему? Ты жертвенна, Флоренс, как и Иисус. Это погубило его и погубит тебя. В его голосе что-то трескается. Но ты не воскреснешь. И пусть. Повисает долгая тишина. Его взгляд полон недоверия, сомнения, жалости и… нежности. Дыхание перехватывает. «Не хочу, чтобы он был мил, заботлив и нежен со мной. Я не смогу противиться этому. Лучше пусть смотрит коршуном». Он отвечает на вопросы, признается во всем, но не открывает ничего. «Старый добрый фокус. Блестки, зеркала, музыка. Немного ловкости. Ты думаешь, что он тут?» Кенел щелкает пальцами у моего левого уха. «Но он здесь. А ты уже в клетке.» Он протягивает ладонь к моему лицу. На ней лежит шнурок, который еще пару секунд назад висел у меня на шее. На него нанизано кольцо с демонтоидом. Меня пронзает до мурашек, когда я представляю, как он коснулся меня, снимая его. Как я могла этого не заметить? «Отличный фокус, отец вспых Вспыхиваю от негодования, выхватываю шнурок из его руки и сую в карман юбки. «Не зови меня так! Никогда!» Резко суровый тон. «Отчего же, отец?» Я растягиваю рот в зловредной улыбке, задеваю его. Но чем именно? Нахальством? Неверием? Пренебрежением к церкви? К нему? Ты знаешь. И где-то подспудно, там, глубоко внутри, в паутине из взглядов украдкой, понимаю, что делаю это намеренно. Дразню его. Как бы там ни было, это моя единственная защита и способ вывести его на чистую воду. Тебя все так зовут? Ты не все. Если хочешь знать, я даже ударила бы тебя, если бы смогла дотянуться до твоего самодовольного лица. Брось, Флоренс. Во мне всего шесть футов и четыре дюйма. К тому же так ты скорее вознаградишь меня нежели накажешь. Примечание. Шесть футов и 4 дюйма, сто девяносто три сантиметра. Ты ненормальный священник, да? Ты сегодня в ударе. Никогда не слышал столько комплиментов разом. Доктор, кто он такой? Обычными словами и без фокусов, пожалуйста. Ты заблуждаешься на его счет. Он знает все грязные секреты и управляет людьми. Это очевидно. Нет, Флоренс. Это верхушка айсберга. Очень малая его часть. Он держит не кнутом, а пряником. Не силой, но страхом. Сила и страх. Разве это не одно и то же? Сила не может быть сосредоточена в одном человеке. По крайней мере, не такая, чтобы удержать город в руках. Для того, чтобы удерживать силой, нужна армия. У Йенса ее нет. Если людей нельзя удержать силой, им надо дать то, во что они могут верить. Так он и поступает. Дает людям желаемое и оставляет в холодном поту, угрожая отнять. Чего же они хотят? Каждый. «Свое!» Я силой прикусываю щеку, чувствуя стальной привкус крови во рту. «Что у тебя?» «Чего жаждешь ты?» «Власти». «Власти?» «Здесь, в корке?» «Похоже, тебя крупно надули. Тот, кто обладает истинной властью, никому не прислуживает, а ты прислуживаешь ему!» «Такова официальная версия. Для него». «А неофициальная. Для меня». «То, чего я хочу», — отвечая, Кеннелл, сжимает челюсти. «Он не может мне этого дать. Я не могу об этом говорить». «Тогда скажу я. Хочу узнать о нем все. Его секреты, его тайны. Я уничтожу его». Клянусь всеми чертовыми богами. «Флоренс не в стенах церкви», — журит он. Я посылаю ему пренебрежительный взгляд. Он прищуривается. Я продолжаю. Если он знает секреты горожан, у нас есть лишь один способ выиграть эту войну — узнать его секреты. Хочешь помочь? Тогда используй свои чертовы привилегии и разузнай о нем. Он качает головой. Уголки рта тянутся вверх, но на этот раз не похоже, что ему весело. Не выйдет. Не здесь. Для общины он свят и неприкасаем. В этом его преимущество. Я не сдамся, Кеннел. Сдаться — не вариант для меня. Для нас. Нас? Ты же меня презираешь. Презираю. Но у меня нет выбора. Мы оба знаем это. Среди грядок и швейных машинок, вдали от мира, которые я знаю, я бессильна. Среди воспоминаний о прошлом, которые накатывают волнами, я ничтожна. Он присаживается, долго размышляет о чем-то. Ладонь под подбородком, плечи опущены. Прямо мыслитель Родена. Есть идея, но рискованная, — выпрямляется он. Если поймают, убьют обоих. Смерть? И ты пытаешься напугать меня этим? Я думал, ты хочешь увидеть, как растет твоя сестра. Единственная причина, по которой я еще жива. Ну так что? Он оглядывается. Церковь пуста. За нами наблюдает лишь распятый Иисус, но Ему он доверяет. Идем, я расскажу, что придумал».